Ведь ты это знаешь, Кейт. С нашей точки зрения все они примитивны, но это все же греки. Они не знают демократии, но как бы они могли знать то, что возникнет много позже? И тем не менее мы должны признать, что Персия была первой воюющей великой державой, которая обходилась с побежденными противниками с честью и уважением. Они создали новые законы, по которым правили, и открыли первый торговый путь на Дальний Восток и в Индию. Заратустра дал законы первой мировой религии. Возможно, что ты не видишь никакой связи между христианским учением и Митрой, но у них больше общего, чем можно подозревать. а мы еще не вспомнили о семитах, которых ты захочешь охранить от гибели. Ты возьмешь Вавилон и позволишь евреям отправиться на родину. Не было бы Кира, не было бы в 20-м столетии ни одного еврея. И в упадке остается Персия образцом нашей цивилизации. Александр Великий и его походы в Индию. Это его заслуга в расширении греческой культуры. Такие имена, как Понтус, Парфия, Фердоуси, Амар и Хафиз, ведут нас к современному Ирану, как позже стало называться Персия. Эверард, наконец, решительно повернулся и поглядел на Кейта. Если же сдашься, то мы будем еще два с половиной тысячелетия бегать по... про Европы, как Дикарии, потому что Америка, возможно, вообще не будет открыта, а нечто такое, как культура и цивилизация, не будут существовать вообще». «Об этом я думал», – прошептал Кейт. Он начал беспокойно ходить взад и вперед. «Так, еще тринадцать лет, а там я поду от руки какого-то варвара. И даже если бы защищался, то не смогу в этом...» «Ничего изменить. Путь предписан. Мой сын Камбис будет бездарным и садистским деспотом, и только Дарий сохранит империю от падения. Мой Боже!» Он закрыл лицо руками. Эверард сел, но избегал смотреть на Кейта. Он слышал лишь его отрывистое дыхание. Потом король взял приготовленный жбан и налил вина в два бокала. Один подал Эверарду. «Мне уже лучше, Дон. Я не сдамся. Ведь какой-то выход должен быть». «А мог бы предложить твой казус на рассмотрение главному управлению?» Саркастически предложил Эверард. «Благодарю. Их позиция мне слишком хорошо известна. Мы стражи времени, заменимы». Но пришлют мне красивое послание и попытаются утешить меня, констатируя, что я стал влиятельным владетелем с дворцами, рабами, воинами и женами. На что же я тогда, собственно, жалуюсь? «Нет, Дон, стража времени мне не поможет. Все это мы должны разрешить сами». Эверард судорожно сжал кулаки. Ногти вошли в ладони. «Ты понимаешь, Кейт, что можешь этим вляпать меня в хорошую историю? Но ведь я же тебя только о том и спросил, чтобы ты следил за этим, и, проклятие, ты будешь за этим следить?» Это звучало уже как приказ. «Прежний Кейт никогда бы так не сказал», — подумал про себя Эверард. Его охватил гнев». Если Синтия узнает, что ты никогда не вернешься, она захочет сюда сама. А ей, наверное, это будет разрешено, потому что одной женщиной больше, одной женщиной меньше. Это не будет иметь ни малейшего влияния на мировую историю. Но я подам свой отчет и буду считать проблему неразрешимой только тогда, когда в этом досконально удостоверюсь. А тогда она разрешение не получит. «Я знаю, что это тяжело», — сказал Кейт. «Слишком часто я ломал над этим голову. Может, если бы я описал тебе ту пещеру, где два часа стоял мой гальмахрон, то ты мог бы подкараулить минуту, когда я там появлюсь, и вовремя...»